Глава десятая. «Пойдём, не стоит здесь стоять», — уверенно произнёс Грейсон Ховард, пока я пялилась на него, пытаясь понять, как он сумел так быстро меня разыскать. Заодно и попасть в Дживелин, если во время перехода на моей платформе его не было. А билеты из-за праздников давно уже раскуплены, причём во все концы империи. Заодно не помешало бы подумать о цели его появления. Почему ректор явился за мной, если я... Оставила его в кабинете решать довольно простенькое неравенство. Судя по всему, Грейсон Ховард так и не справился с заданием, поэтому пришёл за мной следом и принялся командовать. Но если честно себе во всём признаться, сейчас я находилась в таком состоянии, что была совсем не прочь, чтобы кто-нибудь мною покомандовал. Сказал, что мне делать дальше и как выбраться из тупика, в который я угодила. Переходы в Зейну не работали. Вот до моего оставалось лишь пара минут а всё, что мне удалось выяснить, что люди ждут своих ещё со вчерашнего дня. Причина подобного коллапса никому неизвестна, новостей нет. Кроме той, что в наш мир хотя бы не лезут демоны, и то хорошо. Но если я сейчас не попаду в Зейну, то через час опоздаю и на переход до Прата, а купить другие билеты я не могла. Даже если я оставались свободны, у меня попросту не было на такое денег» по крайней мере, до завтрашнего утра, если, конечно, в Джавелине имелся филиал моего банка. Но помня о произошедшем в кабинете ректора, о его поцелуях и о том, как за долю секунды я оказалась прижата к стене мощным мужским телом, довериться лорду Ховарду я не спешила, даже стоя на переполненной станции Джавелина всего лишь с десятью фартингами в заплечной сумке. «Куда, по вашему мнению, нам стоит идти?» — осторожно спросила у него в ближайшую гостиницу. Уверенно произнёс ректор, и происходящее мне не понравилось ещё сильнее. Значит, в гостиницу. А это он отлично придумал. Никуда я с вами не пойду, лорд Ховард. То есть вы получили моё письмо, после чего решили... Твоё письмо, к сожалению, я не получал, но знаю, у тебя что-то случилось. Что именно произошло, Лоурен? Тут я взглянула на огромные часы за его спиной и вздохнула. Если бы не этот коллапс, сейчас бы я уже была на Зейне и не объяснялась с ректором в толпе. «Свадьба моего старшего брата», — сказала ему. Она сдвинулась почти на месяц по по некоторым семейным обстоятельствам. Отец прислал мне новые билеты до Танариса. Прямого перехода было не достать только через Джавелин, Зейну и брат. И вот я здесь, хотя должна была быть уже в Зейне. И мне непонятно, будем ли мы вообще когда-нибудь в Зейне. И что станет с людьми из того мира. А заодно и со всеми нами. Рядом с Грейсоном Ховардом, несмотря на то, что я собиралась держаться от него подальше, ужасное напряжение начало постепенно меня отпускать. Внезапно мне захотелось плакать. Я представила, каково будет людям того мира, когда они осознают, что отрезаны от остальных и предоставлены самим себе. А если заодно и истончились их грани, тогда... С другой стороны, может, в Зее не просто сгорел ангар, а в Дживелине сломалась платформа, или же наоборот. Лорен, мягко произнёс Грейсон, — «нам нужно идти, здесь не лучшее место для разговора». Потому что мимо нас попытались протиснуться несколько человек с огромными баулами. Заодно обругали на языке дживелина за то, что мы стоим у них на пути». На это Грейсон Ховард им возразил, произнес нечто довольно веское на их собственном наречии, и те закрыли рты, после чего постарались обойти нас как можно дальше стороной. Ну как я могу уйти?» — спросила у него. «А вдруг объявят мой переход?» «Не объявит Лоурен. Телепорт в Зейну в ближайшее время не заработает, я успел это выяснить». «Сейчас я отведу тебя в спокойное место. Затем разберусь совсем окончательно и пойму, как тебе добраться до танариса. Я собиралась было сказать, что всё сделаю сама, и его помощь мне не нужна, но не сказала. Закрыла рот, как те мужчины с баулами, потому что она мне была нужна. «Спасибо за ваше участие, лорд Ховард», — отозвалась я. «Но вы должны знать, что у меня с собой только 10 фартингов». «Не подумайте, я вовсе не самая бедная ваша студентка. У моих родителей ферма на Тонарисе и я». Судя по его лицу, такие мелочи, как отсутствие у меня денег лорда Ховарда, не тревожили. Хотя я заявила, что отдам ему всё до последнего фартинга. Стоит мне только добраться до филиала Первого имперского банка и снять деньги со своего счёта. Заплачу за новый билет до Прата, а потом и до Танариса, если не успею перейти по-старому. И за отдельный номер тоже рассчитаюсь, потому что именно это и собирался сделать Грейсон Ховард. Снять для нас две комнаты в ближайшей гостинице. «Конечно», — произнёс он таким тоном, что я поняла. «Деньги ректор с меня не возьмёт, можно и не пытаться». Но я собиралась это сделать. В выстроенном возле центральной станции отеле под названием «Красоты Дживелина» свободных мест не оказалось, и причина была проста — неразбериха с путешествующими в Зейну. Все номера оказались давно уже разобраны, но лорд Ховард умел быть настойчивым так, что нам нашлось целых два, которые управляющий, по его словам, держал для особых случаев. Таких, например, как приезд королевских семей. Сумма за них показалась мне настолько ужасающе огромной, что я подумала, «Для того, чтобы рассчитаться с лордом Ховардом, мне все-таки придется решить уравнение перма. Иначе я погрязну в долгах». Третий этаж. — любезно заявил швейцар, на что я решила, что за такие деньги он мог бы бежать перед нами и раскатывать ковровую дорожку. Но никто не собирался этого делать. Отель «Красота Дживелина» явно переживал лучшие свои времена из-за произошедшего с межмировым переходом. Подниматься по лестнице мы тоже не стали. Грейсон Ховард пробил портал, и вскоре мы уже стояли возле наших комнат. Я получила ключ с выгравированным на бляшке номером 21, а лорду Ховарду достался 22. Распахнула дверь, но уходить Грейсон Ховард не спешил. Лорен, ты что-нибудь ела сегодня?» — поинтересовался он. «Мэ... вот что я смогла из себя выдавить». Честно пыталась вспомнить, но не смогла, поэтому сказала лорду Ховарду, что это не важно. «Ясно», — кивнул он. «Право, лорд Ховард, вам не стоит». «Зови меня Грей», — произнес он в ответ. «Ну уж нет», — заявила ему. «Лорд Ховард, признаюсь, вы появились в очень нужный для меня момент, когда в моей жизни случились серьёзные трудности. Я вам за это премного благодарна, и деньги тоже обязательно верну. Но это не означает, что вы можете надеяться. Я хочу, чтобы вы знали, вашей любовницей я никогда не стану. Так что, если это что-нибудь поменяет в вашем отношении, то... Тогда я отдам ему ключи, развернусь и уйду в ночь Дживелина». Конечно же, ты не станешь моей любовницей, с подозрительной легкостью согласился ректор. Затем выловил из-за пазухи довольно вместительную бархатную коробку. Это тебе, Лоурен. Что это такое? Растерялась я. На миг промелькнула глупая мысль, что внутри, ну и дурацкие же мысли иногда приходят в мою голову. Нет, там не мог быть и бручальный браслет, и лорд Ховард вовсе не сошел с ума и не явился за мной с брачной целью. Но в любом случае его бы ждал отказ. Тут я разглядела золотой теснёный логотип сети ювелирных магазинов на коробке и окончательно расстроилась. «Даже и не думайте», — заявила ему. «Неужели вы решили, что я это приму?» Он не только подумал, но и распахнул крышку. Внутри оказалась пара дюжин золотых заколок, все украшенные драгоценными камнями. «Не знал, какие тебе понравятся», — произнёс Грейсон Ховард поэтому взял всё, что у них было. Я растерянно уставилась на содержимое коробки, затем перевела взгляд на лорда Ховарда. «С чего вы взяли, что я это возьму?» Задала ему вполне логичный вопрос. «Я тебе помешал», — терпеливо произнес он. «Встал на пути у науки в буквальном смысле этого слова. И моим действиям нет оправдания. Позволь мне загладить свое вино, Лоурен», — затем добавил. Конечно же, это ни в коем случае не означает, что ты станешь моей любовницей. Мы уже это обсудили и обо всём договорились. В этот момент мне стало неожиданно обидно. Значит, лорд Ховард больше не хочет, чтобы я становилась его любовницей? Как-то быстро он от меня отказался. Мог бы ещё немного меня попреследовать, хотя бы для вида. В тот раз ничего ужасного не произошло, чтобы вы тратили на меня такие огромные суммы, сказала ему потому что содержимое коробочки явно стоило баснословные деньги. Я давно уже вас простила, а то уравнение обязательно решу. Надо же будет как-то рассчитаться за этот номер. К тому же мои слова в вашем кабинете, о заколках и обо всём прочем. Я немного расстроилась и наговорила глупости под воздействием эмоций, так что не стоит брать их в голову. Вам придётся всё это вернуть, потому что... Возвращать я не стану. Будничным тоном произнёс он». Раз тебе эти не понравились, придётся купить другие. После чего взял и поставил коробку в раскрытом виде на пол. «Что вы делаете?» — ахнула я. «Что ты делаешь, Грей?» — поправил он, и его губы всё же тронула улыбка. «Ты должна была сказать именно так». «Что вы творите, лорд Ховард?» — прошипела я, потому что мимо нас как раз проходили соседи и уставились на коробочку с драгоценностями и с явным интересом. «Гостиница переполнена, и вам это прекрасно известно. Стоит вам уйти, а мне закрыть дверь, как всё тотчас же подберут?» «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул он. «Но раз тебе не понравились эти заколки, завтра я куплю тебе новое. Но ты права, сейчас мне надо идти. Узнаю, что можно сделать с билетами до прата». «Стойте», — не выдержала я. «Да вы сошли с ума, лорд Ховард. Нельзя же оставлять...» Столько драгоценностей без присмотра, они же... Они красивые. Но они тебе не понравились. Я этого не говорила, они мне нравятся, но я не могу их взять. На это лорд Ховард пожал плечами и снова вознамерился уйти. Я была уверена, он уйдёт, а кто-то тотчас же прихватит коробочку с моим подарком. Это шантаж, лорд Ховард. Причём самый, что не на есть настоящий. Так и быть, давайте мне эти заколки, и я... Я решу, что с ними делать, раз уж вы готовы их выкинуть. Через секунду коробочка была у меня в руках, и я выдавила из себя слова благодарности. «Лоурен, оставайся здесь», — приказал мне Грейсон. «Я постараюсь как можно скорее всё выяснить. Единственное, ты что-то говорила насчёт демонов, которые могут попасть в наш мир. Объясни, что ты имела в виду». Внезапно мне стало приятно. Оказывается, Грейсон Ховард внимательно меня слушал и запомнил даже мельком оброненную фразу. «Я знаю, что Империя Гонза потеряла связь с тремя своими мирами, поэтому подумала, что мы тоже утратили сообщение с Зейной». Вот что я ему сказала. «Лорд Ховард, не смотрите на меня так. Я не шпион и никогда им не стану». Гонзийцы пытались переманить меня на свою сторону, но я отказалась. Все произошло недавно, и именно из-за этого вы вы не досчитались двух своих преподавателей. Ну что же, Грейсон Ховард был далеко не дурак. На секунду он задумался, размышляя над моими словами, затем сделал совершенно верные выводы. Почему ты раньше мне не сказала? пожала плечами. Я собиралась сделать это сразу же, как только получила от них предложение. Но вас тогда не было в академии, зато был лорд Сандерс. В процессе нашего разговора он угостил меня коктейлем, так что я упала в обморок вместе со своей тайной. А потом проснулась уже в преподавательском коттедже. Утром у нас была большая императорская проверка, а далее вы накинулись. Вернее, мы сперва целовались, а потом ссорились, так что до шпионов дело снова не дошло. На это лорд Ховард едва заметно улыбнулся. Кажется, ему понравилось, что я сказала «мы с вами целовались», и ещё то, как я это произнесла. Заворожённая его улыбкой я пересказала слово в слово разговор с магистром Ирмосом. Единственное, умолчала об его угрозах. Решила, что мне вряд ли может грозить какая-либо опасность в дживелине. Никто в Академии не знал, что я отправилась именно сюда, если только Аннике и Йен. Решение я приняла моментально, магических меток на мне не было, как и шпионов, которые могли за мной проследить. Размышляя об этом, я закрыла за лордом Ховардом дверь, после чего осмотрела свои королевские покои, королевского в которых была разве что их цена. Затем уселась в кресло рядом с маленьким кофейным столиком и принялась ждать возвращения Грейсена Ховарда с новостями, а заодно разбирать драгоценности. Сортировала заколки. В одну сторону складывала с бриллиантами, в другую с сапфирами, рубиновые в третью, а совсем непонятным, но очень красивым в четвёртую. Заодно думала о том, как же мне тяжело живётся. Но пожалеть себя почему-то не получалось, наверное, мешала гора драгоценностей передо мной. И ещё то, что нашёлся дракон, который решительно взял на себя все мои неприятности. Он обязательно узнает, что произошло в Зейне, а затем, уверенно, достанет для меня билет на прад, пусть и окульными путями. Иначе и быть не могло. К тому же ректор заботился моим самочувствием и даже спросил, когда я ела в последний раз. Так что он раздобудет для меня какой-нибудь еды. И для себя тоже. Мысль о бужине в компании Грейсона Ховарда показалась мне неожиданно приятной. Мы могли бы на этот раз не спорить и не ругаться, а я бы рассказала ему всё от начала до конца. И про гонзийского шпиона, и про то, почему так глупо вышло с большой императорской проверкой. Затем призналась бы, что хочу перевестись на прад в свою старую академию. Если он настолько ко мне добр, быть может, прислушается ко мне хотя бы на этот раз. Вместо этого я прислушалась к самой себе. Перевестись в другую академию мне почему-то больше не хотелось. И причина была в глупости сердца, случившейся со мной на станции при виде лорда Ховарда. Эта глупость начала принимать угрожающие размеры. Мне хотелось остаться в Акрине, в Академии драконов, вместе со своими друзьями и рядом с Грейсоном Ховардом который передумал делать меня своей любовницей. Тут в дверь постучали, и я, вздохнув, отправилась открывать. Но за дверью меня ждал вовсе не ректор с билетами до прата и едой на вынос, а магический удар такой силы, что меня отбросило в сторону. А я даже не успела разглядеть, кто на меня напал и сколько их было. Но явно больше двух. Не устояв на ногах, я упала на спину, после чего магия меня проволокло по полу довольно далеко аж до середины гостиной. Я врезалась плечом в столик, на котором только что разбирала подарок Грейсона, и мебель перевернулась. «Мои заколки!» — промелькнуло в голове. «Да как они посмели!» Ещё никто и никогда не дарил мне так много подобной красоты, так что нападавшие совершили серьёзный промах. Им нужно было сразу же меня убить. Но раз они это не сделали, то теперь могли пенять на себя. К тому же, пусть я не ожидала нападения и не расхаживала по номеру, окружённые щитами, но что-то внутри меня, имевшее отношение к драконе и магии, успело выставить защиту. Что бы это ни было, разбираться я не стала, потому что уже поднималась на ноги. Следующий удар нападавших пришёлся в мои водные щиты, а потом им ответила уже я. С заколками всё прошло довольно гладко, хотя Грей был готов к тому, что бархатную коробку запустят прямиком в него, а Лоурен прикажет ему убираться, сказав, что не желает видеть его больше никогда. Но Грей на руку сыграла неразбериха в Дживелине, в которую он собирался разобраться, заодно мысленно благодаря драконьих богов за то, что те на его стороне. Сперва, конечно, пришлось немного надавить на администрацию центральной станции Акрейн, когда он пытался разыскать Лоурен заявил, что дело чрезвычайной важности, вплоть до того, что от этого зависит судьба Элизеи. Ему нужно знать обо всём, что связано с мисс Лоурен Райт, куда именно и как давно она отправилась, а также желательно конечное место её назначения. После этого Грей показал печать ректора Академии Драконов, намекнув, что за всем этим стоит император. Но рассказать он ничего не может, засекречено. Директор станции впечатлился, после чего его подчинённые забегали. Уже скоро Грей узнал, что 20 минут назад Лоурен Рейтед была с 10-й платформы в Дживелин, откуда следующим телепортом собиралась попасть в Зейну. Но с Зейной возникли определённые сложности непонятного характера. Доподлинно ничего не было известно даже директору станции. Только то, что по распоряжению Министерства транспорта билеты в тот мир больше не продают. Прямого телепорта из Акрейна в Зейну не было. Но даже обходными путями сейчас туда не попасть. Но так как билеты у мисс Райт были куплены больше недели назад, то свой первый переход она уже осуществила, а дальше определённо задержится в Дживелине. Затем Грею был совершенно бесплатно выдан билет до Дживелина через Безу, хотя он собирался заплатить. Но денег с него категорически не взяли, от регистрации тоже освободили. И уже через 20 минут он оказался в давке на центральной станции Дживелина. То, что Лоурен была рядом, Грей почувствовал сразу же. Мысленно кивнул, нисколько не удивившись, потому что получил очередное подтверждение тому, что она его пара. Возможно, брачная метка на его предплечье проявилась окончательно, как и у Лоурен, но рассматривать свое у него не было никакого резона. Грей знал это уже наверняка. Быстро разыскал Лоурен, после чего растерянную вывел в чёрную ночь дживелина, Направился к ближайшей гостинице, думая о том, что ему нравится заботиться о Лоурен. Даже не так. Он получал истинное наслаждение, делая это. Наверное, так и должно быть в истинных парах. В отеле Грей снял два номера. На миг промелькнула предательская мысль взять один, сославшись на экономию, чтобы поскорее приручить Лоурен. Но Грей вспомнил, что уже совершил миллион ошибок, и миллион первый ему была не нужна. Ещё в Акрине он решил не спешить. Запастись терпением. Действовать медленно, но неукоснительно приближаться к своей цели. Сперва Колки напомнил себе. Их даже удалось всучить, хотя он слабо верил в успех. Перед этим Грей искренне заявил, что не собирается делать Лоурен своей любовницей. На истинных парах женится, но о своих намерениях он тоже пока не сообщал. Тогда бы в него наверняка полетели не только заколки, но ещё и несколько боевых заклинаний. Оставив Лоурен в гостинице, Грей отправился на станцию, по дороге завернув в ресторан где заказал доставку в номер 21 отеля красоты Джевелина. Доставку они не делали, но Грея такие мелочи не смутили. Даже не смутили робкие попытки со стороны администрации станции Джевелина не пропустить его к магам, занимавшимся мыслительной деятельностью. Стоя вокруг алого кольца межмирового телепорта, того самого, который должен был вести в Зейну, они дружно чесали головы не могли понять, что произошло и как им исправить ситуацию. Потому что портал работал, в этом не было никаких сомнений. Но вёл он в неизвестность. «Уж, не назей, но это точно», — криво усмехнулся усталый маг из Управления Безопасности Джавелина. «Два транспортных мага, оба высших, подтвердили это самым растерянным видом». «Что можно с этим сделать?» — поинтересовался Грей. «Ничего», — пожал плечами безопасник если только остановить все переходы в Зейну и ждать. Исправить что-либо нам не под силу». Снова усмехнулся. «Это смогут сделать разве что драконьи и предки. Возможно, однажды они осознают, что у нас случился сбой, после чего явятся в наш мир ещё раз. А до этого вам, так и не договорил, покачав головой». Грей не знал, в курсе ли Управление безопасности Дживелина о ситуации в Империи Гонза. О том, что те также потеряли связь с тремя своими мирами. Это могло означать, что подобный катаклизм начал происходить и в Элизее. И вскоре всех может ждать катастрофы вселенских масштабов. Поэтому следующим своим шагом Грей вкратце на бумаге описал то, что ему стало известно из Откровения Информатора, имевшего разговор с ганзийским шпионом, которому впоследствии удалось улизнуть. Запечатав, попросил передать своё сообщение через каналы управления безопасностью в магический контроль Акрейна. Адресатом Грей назвал бывшего своего сослуживца, в котором он был на 100% уверен. Второе письмо похожего содержания Грей отправил уже лорду Морису, решив, что если кто-то и в состоянии уберечь Элизею от столь ужасных проблем, так это единственный их оставшийся в живых хранитель. Во второе пришествие драконьих богов, которые явятся, чтобы починить телепорт в Зейну, Грей не особо верил. Судя по всему, им придётся решать собственные проблемы самим. Затем он приобрёл два билета на Прат через Урату. Первый свободный переход был через три часа. Но Грей решил, что Лоурен нужно сперва поужинать, а затем выспаться. Она выглядела довольно бледной, так что выбрал утренний рейс. И даже то, что на утро всё было раскуплено, подобное его тоже не смутило. Он умел быть убедительным, и места для них нашлись. Получив билеты, Грей отправился в гостиницу, размышляя о том, что совсем скоро они с Лоурен будут ужинать вместе. Первый совместный ужин пройдёт не в совсем уж романтической обстановке, но... Стоило ему войти в фойе гостиницы, как он почувствовал сильнейший магический всплеск. Затем последовал ещё один. Боевые заклинания вперемешку с водной магией. В том, что последними были щиты Лоурен, Грей почти не сомневался. Заодно он ощутил примесь драконьей магии, хотя его сородичей на Дживелине было довольно мало, как и в любом другом Срединном мире. «Там, там, мы уже вызвали!» К нему бежал перепуганный управляющий, но слушать его Грей не стал. В следующую секунду он пробил портал на третий этаж. Ужаснулся, увидев, что дверь в комнату Лоурен снесена с петель. Но кто посмел? Когда он вошёл внутрь, его обуревала ярость, такая, как никогда ранее. Даже на поле боя в пустошах с ним не случалось похожего. То, что он почувствовал, когда понял, что кто-то покусился на сокровище дракона. На его сокровище, которое он наконец-таки обрёл.